теперь за их спиной обреченно горбился в рассветной хмаре доживал последние часы мост с повозок сгрузили штабель зеленых ящиков и лахтин оставив илье свой трофейный автомат на всякий случай пару обоим к нему вывел взвод на дорогу повел на восток к зыбко рисовавшимся уже на фоне рдеющего неба холмам. возле моста по которому продолжала течь то реденькая то сгущающаяся живая лента Громыхали автомашины и повозки. Остался Илья Паничкин с четырьмя бойцами своего отделения. Гряда высоток, иссеченных у подножия короткими тупыми оврагами, уплывает на восток разливистым необозримым плато. Напитанные темной израстающей зеленью притихшие лежат сосновые леса. Речная пойма запятнана слепыми рощицами кустарника. Рыжевато-пестрыми клочками трав. Лахтин сидит на краю оврага, Вяло ковыряет ложкой в банке бобовых консервов. Мины еще не подвезли. Бойцы отдыхают в рощице чуть правее. Бродят распряженные лошади. Дымок костра просачивается сквозь кустарник И, срезанный ветром, клубится в овраг. Лахтин жует, смотрит на большак. Подсыпанный гравием большак ровненько бежит через пойму, вдалеке скрывается за пригорок с четырьмя-пятью шляпистыми сосенками на вершине. Где-то там, за лугами, невидимая отсюда шексна. В полукилометре за дорогой свежо чернеет гребень противотанкового рва. Самого рва не видно, как не видно и копающих его людей. Иногда забелеет женский платок, выкарабкается на гребень фигурка, засеменит к кустам. Роют гражданские, главным образом женщины. Должно быть, они и ночевали здесь. В шесть утра, когда Лахтин со своими людьми проходил по дороге, во рву уже кипела работа. На высотках, в голенастом сосняке, стучат тракторные моторы, побухивают топоры. Артиллеристы готовят боевые позиции для только что подтянувшейся батареи полковых пушек. Сверху, по кромке оврага, спускаются двое в блекло зеленых матово-отсвечивающих касках. За спиной переднего пощелкивает, раскручиваясь, катушка. Другой с двумя скатами, своей и товарища, несет в новеньком чехле стереотрубу. Когда они проходят мимо, Лахтин с удивлением замечает на их гимнастерках чистые подворотнички. Сам он за два месяца беспрерывного отступления уже забыл, что такое свежее белье и чистый подворотничок. «Откуда прибыли ребята?» — окликает он их неопределенно машут назад рукой. Лохтин доедает бобы, бросает во враг банку, ложится на спину. Тучи отяжелели, упали совсем низко, грозят пролиться затяжным моросящим дождем. От полевой застоявшейся тишины или от невольной бездеятельности, а может быть от вида зеленых мальчишек-артиллеристов, Лохтина охватывает смутное, тревожащее чувство. И опустевший вдруг большак, и сознание того, что впереди работают сотни женщин и подростков, неприятно Лохтину, будет его беспокойство. Одно лишь утешает, затянутое сплошной облачностью небо, исключающее налеты и разведку с воздуха. Вскоре в рощицу, где расположились саперы, прибегает сверху из сосняка вестовой. Командир батареи требует срочно командира саперов. В недобром предчувствии Лохтин вслед за вестовым торопливо уходит по склону, вдоль змеящегося провода, протянутого только что артиллерийскими наблюдателями. Они находят комбата в глубине сосновой опушки, возле куцевого окопчика, в котором сутулится трое бойцов, рубя короткими лопатами песчанистую, прошитую корнями землю. Рядом телефонист, скорчившись над аппаратом, втыкает железный штырь, устанавливает заземление. Сам комбат, высокорослый и подобранный, С изрытым оспой лицом капитан наблюдает, как тракторист тягает между деревьями зад вперед громоздкую пушку-гаубицу. Когда гаубица ребристым надульником сдирает с сосны кору, капитан не выдерживает, журавлиным шагом бежит к трактору, зло кричит что-то. Потом возвращается и, заметив лохтина, подходит к нему. Вот что младший лейтенант отрывисто хмуро бросает капитан. На правом берегу замечено движение вражеской колонны. Возможно, танки. На какое время назначен взрыв моста? На 14.00, отвечает Лахтин и помедлив добавляет: Если, конечно, немец не выйдет к реке раньше. Капитан сбрасывает углом левую руку, двумя пальцами отодвигает обшлаг гимнастерки. То есть через 35 минут. Вы уверены в своих людях? Абсолютно. Однако танки на подходе. «Если ваши наблюдатели в сомнении, что это танки...» Лахтин чуть заметно усмехнулся. «Значит, они еще достаточно далеко». «Логично, но не успокаивает. Я могу укрыть батарею и изготовить ее только к вечеру. В ночь не раньше прибудет пехота. Я уже не говорю о гражданских, которые работают внизу на противотанковых. Ты понимаешь, что сейчас для нас этот мост...» «Товарищ комбат...» Телефонист торопливо протягивает капитану трубку, Кто-то опускается на колени. Лохтин отворачивается, украдки смотрит на часы. Богомать! Никогда еще не был он в таком бездеятельном, идиотском состоянии. Чего тянет Панечкин? С высотки, где стоит он, виден, словно поцарапанный иглой, жиденький излом рва. Одним концом ров упирается в дорогу, а другим нацелен на рощу, за которой ярко-зеленая гладь заболоченной низины. Оттуда С севера-запада косо волочатся туманные, неслышимые метелки дождя. Капитан, держа трубку, начинает быстро взглядывать на Лохтина. Края тонких губ его недобро подрагивают. «Колонна танков в количестве десяти машин движется на маршевой скорости в сторону переправы», — произносит он. «Узнайте, капитан, видать ли колонну от моста?» — спрашивает Лахтин. «Да, уже видать», — прослушав трубку, отвечает тот. «Что тебе скажешь, лейтенант?» Он встает, тщательно отряхивает колени от хвои. «Знавал я одних таких лихачей. Тоже хотели запустить немцы на мост и вместе с мостом подорвать. А он обнаружил их, да прямой наводкой с того берега и расчехвостил. Ваши тоже этого ждут?» «Нет, им такой риск запрещен». «Товарищ комбат», — говорит телефонист, — «сообщают. Со стороны реки слышна ружейно-пулеметная стрельба». Ребое лицо капитана вдруг передергивается. Так какого же они не выполняют приказ? Теряя выдержку, кричит он. И что вообще там у вас происходит? Лахтин молчит. Он сам бы дорого дал, чтобы знать, что происходит у Панечкина. Свяжи меня с пятеркой! оборачивается капитан к телефонисту, и потом коротко, желчно докладывает по телефону кому-то создавшуюся обстановку. Когда он выслушивает ответ. Брови его каменеют. «Время истекло», — произносит он неожиданно хриплым голосом, возвращая на аппарат трубку. «Приказано открыть по мосту огонь, разрушить его». «Огонь?» — переспрашивает Лохтин растерянно. «Там ведь мои люди, капитан». «Взгляни на часы, младший лейтенант. Нету там больше ваших людей». «Как нету?» Лахтину в какое-то мгновение кажется, — Капитан знает больше того, что он только что сказал. В груди его вспыхивает противный холодок. «Как нету, когда они там?» Голос Лахтина на высокой ноте срывается на крик. Взгляд капитана недобр, а слова его падают тяжело, мстительно. «Нету там больше людей, младший лейтенант. А если и есть, то только предатели». «Врешь!» — не владея собой кричит Лахтин глядя сквозь красную дымку гнева на ненавистное ему в эту минуту рябое лицо капитана. «Не впадай в истерику!» — говорит тот усмешливо-холодно, забывая, что сам только что нервничал и кричал не хуже этого мальчишки-лейтенанта. Он уже спокоен. Он получил приказ действовать, и теперь самая трудная для него — неизвестность — кончилась. Не обращая больше внимания на Лахтина, словно тот перестал существовать, Комбат отдает распоряжение. Немедленно, с тех позиций, какие есть, подготовить батарею к стрельбе. Лохтин с остывающим лицом отходит в сторону, прислоняется плечом к атласно гладкому стволу сосны. Сосна тихонько покачивается под верховым ветром, гудит, и Лохтину кажется, что это гудит усталостью от ночной бессонницы и нервного напряжения его тела. Головной приближается к мосту. Выкриком бьют в затылок слова. Цель! По три пристрелочных. Последовательно. Первый. Тяжким громом рушится настойная тишина. Гаубица на открытой позиции, метрах в двухстах правее, яростно дергает высоко задранным стволом. По плечам и сгорбленной спине ударяются ударяют сосновые шишки. Трепещут, кружатся хвоинки. Поправка первому. Второму. Гром перехлестывает на противоположную сторону лога. Там, среди голенастых сосен, в густоте орехового подлеска, установлено второе орудие. «Головной на мосту!» Лохтин зажмуривает глаза. Теперь гаубицы бьют по мосту беспрестанно, содержимой методичностью, на поражение. Лохтин ощущает на губах влагу, машинально проводит по лицу ладонью. Ладонь мокра. Дождь. Головной перешел мост, движется залп заглушает конец фразы лахтин оборачивается к телефонисту тот стоит на коленях растопыркой с темной от дождя спиной ремешок каски свободно болтается под подбородком лахтин как загипнотизированный смотрит на его немой шевелящийся рот тягучий переламывающийся грохот катится со стороны поймы в ту же секунду глаза телефониста подавалам каски и круглеют он вертит шеей вместе с прижатой куху трубкой ища рядом капитана. «Товарищ комбат! Товарищ комбат!» — вопит он. «Взорвался! Мост взорвался! Попали! Сдетонировало должно!» Батарея умолкает. Капитан, так и не успевший уйти на КП батареи и стоявший возле другого аппарата, подходит, вытирая на ходу и изнанкой пилотки тугую шею. «Невероятная удача! Ведь на пределе досягаемости! Запросите!» — осипло приказывает он — «Куда девалась головная машина?» Телефонист, еще не успев согнать с лица радостно торжествующего выражения по случаю удачной стрельбы, с готовностью откликается. «Головная, товарищ комбат, продолжает движение». «Куда движение?» Перестав вытираться, раздраженно переспрашивает капитан. «Сюда», — растерянно говорит телефонист. Капитан подносит глазам бинокль, но тут же, ругнувшись, отпускает поспешно начинает протирать залитые дождем стекла. «Братчиков!» — оборачиваясь резко, зовет он. «Немедленно вниз! Предупредить гражданских, увести в рощу! Бегом, братчиков!» И когда один из бойцов, разбрызгивая сапогами хвойную подстилку, пробегает мимо, скатывается с косогора, капитан, не отрываясь от бинокля, бросает сквозь зубы. Не успеет. В пылу артиллерийской лихорадочной стрельбы он совсем забыл о работающих там впереди, И теперь с надеждой и злым нетерпением крутят окуляры, всматривается сквозь реденькую морость дождя, надеясь, что, может быть, гражданские догадались об опасности и сами покинули ров. Но нет. Те продолжают по муравьиному копошиться в черной изломине рва. Только теперь более оживленно. То ли внезапный огонь нашей батареи взбодрил их, то ли начавшийся затяжной дождик. Тяжело уходит лохтин с холмов. Подошвы его сапог скользят по мокрому затравенелому суглинку, по овражной мутной слизи. На душе у него так же мерзко и слизко, как на земле, по которой он ступает. Едва он успевает добраться до своих, как из сосняка снова ударяют пушки. Тотчас же далеко впереди, правее пригорка со шляпистыми соснами, на котором сидят артиллерийские наблюдатели, взлетают грязно-черные хлопья разрывов. В следующую секунду Лахтин находит глазами танк. Он юрко катит по большаку, и сзади него и далеко в стороне вспыхивают и тотчас опадают земляные фонтаны. И еще видит Лахтин: От нас оперва бегут по полю в сторону спасительной рощи пестрые фигурки людей. И он ужасается, замечая, как их много. Первые уже добегают до рощи, а из рва все еще выкарабкиваются и выкарабкиваются, и сколько их там еще, просто нельзя определить. Самоуверенность немецких танкистов, идущих в одиночку на артиллерийскую батарею, кажется лохтяну необъяснимой. Мост за их спиной рухнул, и поддержки ожидать скоро неоткуда. «Лошадей и повозки во враг!» — приказывает он ездовым. Пушки бьют все прицельней. Танк вдруг сворачивает с большака и, описывая по луговой Кошинине крутую дугу, стремительно идет к роще. Он идет поодаль от рва, правым бортом к обстреливающим его пушкам но пушки внезапно замолкают. И над полем, одиноко и властно, повисает источенный далью осинный гуд танкового двигателя. Батарея молчит, потому что в секторах ее огня наши бегущие люди. Танк, уверенно приблизившись к недокопанному рву, опускает ствол пушки и выстрелами обрушивает стенки. Ров он преодолевает легко и вскоре выходит на перерез бегущим. Нагнав их, танк дает предупреждающую очередь из пулемета, останавливает несколько человек. Из башни высовывается танкист, требовательно взмахивает рукой. Люди, их человек двенадцать, груди сипадая, поворачивают, бегут обратно. Короткими отсекающими очередями танкисты направляют их к большаку. Лохтин, лежа под моросящим дождем, утыкается лбом в мокрую расхлестанную траву. Рядом с утулица накрывшись куском брезента, ездовой Кошкин. — Что же это такое, товарищ лейтенант? — почему-то хрипящим шепотом выдыхает Кошкин. По крутоскулому лицу его, со скобой щетины вокруг рта, скапливаясь на подбородке и бровях, плывут дождинки. Пилотка натянута на уши, и на мочках ушей, как серьги, дрожат грязные капли. — Чего же он, гад, над людьми изгаляется, а? — Теперь танк снова идет по дороге, прикрываясь живым щитом. С коротких остановок бьет из пушки по нашей молчащей батарее. Товарищ лейтенант! слышит Лахтин вновь хрипение кошкина. Разрешите, а? Ездовой сидит на корточках, держит на сгибе локтя, точно куклу, ручную гранату, густо и как-то нелепо обвязанную брусками саперного тола. Думаешь, можно? Спыток не убыток! хрипит тот. И Лахтин понимает, что Кошкин охрип от волнения. — Слепи и мне такую же. — Не поспеть, товарищ лейтенант. Лахтин смотрит на испуганного в своей решимости побледневшего Кошкина. — Ладно, Кошкин, давай. Только забирай сразу повыше, к орешнику. Там вымоены. По ним почти до самой дороги. — Хотя погоди, — торопливо бросает он. — Айда вместе. Они бегут сквозь реденькую завесу кустов, пригибаясь на открытых местах одолев пологий подъем, пробираются сквозь Орешник, потом ложатся и по старым весенним вымоинам продвигаются еще выше. Наконец Лохтин, полший впереди, замирает, подняв голову, осматривается. Оборачивается к ездовому. «Только не спеши в последний момент. Под днище угадывай, понял? Пропусти людей и под днище. Ну, брат!» Кошкин тщательно вытирает рот тыльной стороной ладони, Громко сплевывает сухую полынную слюну. Уползает он молча, бороздя прикладом карабина землю. Последнее, что видит Лахтин, ерзающие кошкинские икры в черных от влаги обмотках, густо облепленных травяным семенем. Пулеметная очередь из танка сбивает кошкина, едва он поднимается на колени в придорожном бурьяне. Связка его, брошенная с полувзмаха, падает на дороге не докатившись до танка, пяти шагов. Дымный смерч взрыва забрасывает машину землей и грязью. Толпа гражданских рассыпается. Танк, форсируя обороты двигателя, делает стремительный рывок с гибельной теперь для него дороги. Под гусеницами никнет орешниковый кустарник. Снаряд болванка, зловещий шурша, уходит рикошетом в дождевую муть. Танк, Чуть завалившись на ямине, замирает. Позади него сначала слабо, а потом все ожесточенней начинают виться тугие молочно-желтые вихри дыма. Лахтин лежит в той же полынной вымоине, в которой они расстались с Кошкиным. Лежит, потрясенный его гибелью, нервно слизывает с губ влагу. В каких-нибудь ста метрах от него истекает странно белым дымом поверженный танк. Минуту всего назад Он убил его издового. Ствол пулемета в дырчатом кожухе безнадежно задран в небо. Лохтина вдруг обжигает догадка. Артиллеристы прервали огонь. Они не видят того, что видит Лохтин. Башня танка оживает. Короткий ствол медленно, неторопливо нащупывает цель. Жерло пушки выплевывает клинок огня. Лохтин понимает. Выстрел этот для кого-то из двух наших расчетов роковой. Танк резко срывается с места, позади него, в траве, угасает дымовая маскировочная шашка. Угрожающе вспыхивают, надвигаются плиты гусеничных траков. На ребрах крыльев, в чашках разбитых фар, мокрая зелень листьев. Лязг нарастает, как лавина. Лохтин судорожно рвет пальцами травяную подстилку. Грудью, животом, плечами, всем своим влитым в скользкое ложе канавы телом, Ощущает он тяжкую земную дрожь. Страх нелепой, бессмысленной смерти захлестывает сознание, подбрасывает его с земли. Но тут же, на первых шагах, обжигающий удар по ногам, по икрам валит его назничь. Железный щелчок сверху. Масляная горячая вонь. Запах пороховых газов обрушивается на его голову. Сильные руки ухватывают подмышки, отрывают от земли. Лохтин затылком ударяется о что-то ребристое. Еще рывок, боль и изгаснущего сознания его выламывается немыслимая по своей реальности догадка. Хотят живьем. Машина продолжает катиться, и по лицу его, по глазам, хлещут тугие стебли. Отчаянным усилием он выворачивается на бок. В темном грохочущем провале люка, оскаленное от напряжения, рот танкиста. Удар и ослепительно белая, Прожигающие веки вспышка сливаются воедино. Танк застывает. Пальцы танкиста обмекают, а внутри танковой коробки часто и безмолвно бьют всплески магниевого огня. Лахтин, задыхаясь, видит, как на высвеченное этим огнем запрокинутое лицо танкиста наползает алая пленка. Несколько капель падают лахтину на шею, грудь. Кровь вдруг становится гуще, обильней, черными жгутами течет с повисших волос. Маленький нательный крестик, вымытый из-под комбинезона, качается возле уха танкиста. С крестика по цепочке тоже струится кровь. Лахтин с ощущением годливости делает попытку отстраниться, но всколыхнувшаяся рвущая боль в простреленных ногах парализует движение. Он выползает из-под днища машины, залитый чужой кровью. Подбежавшие артиллеристы, приняв его сперва за танкиста, наставляют карабины. Когда его уносят, он краем взгляда видит поверженный танк и отдельно, в нескольких шагах, сорванную прямым попаданием башню с дымящимися внутри лохмотьями.